Глава тридцать седьмая столовой, куда мы пришли с Арабеллы, почти никого не было. Лишь редкие ученики, которые проживали в академии в период летних каникул, и сейчас жили здесь, как на целебных источниках. Гуляли на свежем воздухе, кушали полноценные обеды три раза в день, занимались магией и вообще проводили свободное время по своему усмотрению. Студенты сидели небольшой стайкой за большим прямоугольным столом и что-то рьяно обсуждали. Иногда искоса поглядывали на меня с Арабеллой, громко смеялись, но тут же умолкали, если один из учителей прикрикивал на них с требованием вести себя потише. Среди преподавателей я заметила мадам Катерину и ее подругу мадам Маргарет. А еще здесь была врачевательница Вильямина. Она-то и подошла к нам сразу как только мы появились в столовой. «Лира, Арабелла, девочки, доброе утро!» Улыбнулась и взяла меня за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, есть только очень хочется». Отстранилась от врачевательницы, все еще помня, что она мне вчера сказала. Возможно, она желала мне добра, но я своего ребенка в обиду не дам. «Сегодня наша кухарка Эльва постаралась, и приготовила нам замечательный завтрак. Молочная каша с медом, булочка с корицей и горячий напиток из шиповника и ягод брусники». М -м -м, потрясающе!» Арабела всплеснула руками, и ее кудряшки подпрыгнули вместе с ней. «Хорошо, что я не видел ректора Гербранд, иначе бы точно упал от припадка чувств любви к моей подруге». «Идем скорее, Лира!» Я кивнула и поспешила к раздаточному столу, за которым находилась сама кухарка, и улыбалась всем, кто появлялся перед ней. Рядом на небольшом деревянном столике стояла большая металлическая кастрюля с ароматной кашей и большой ложкой внутри. Тут же на тарелке лежали пышущие жаром булочки с корицей, от аромата которых рот наполнялся слюной, а желудок начинал активно урчать. «Подходите, не стесняйтесь!» Крикнула нам довольная кухарка и засмеялась. Рыжие кудряшки вывалились из белого чепчика. Но, кажется, она этого не заметила. «Идем, Лира!» Взяла под нос, положила на него ложку и в припрыжку побежала к кухарке. Я поспешила за ней, прихватив то же самое. Кухарка положила нам в тарелке по доброй порции каши, полила сверху прозрачным янтарного цвета медом и дала по булочке с корицей. «Самое-то важное! Чуть не забыла!» Взмахнула руками Эльва и протянула нам две кружки с бодрящим напитком из ягод. «На здоровье, мои пчелки!» «Спасибо, Эльвушка!» Улыбнулась доброй кухарке и поторопилась за Арабеллой, которая уже заняла наш столик у самого окна. «Козырное место!» Когда мы тут учились, то сидели только на лучших местах. Членам лиги заборного плюща уступали места все и везде. Как тебе вид, а, Лира Монтера? Нравится? Очень. Поставила поднос на стол и села напротив подруги. Ты знаешь, словно здесь ничего не изменилось, и мы все такие же. Но так и есть. Прошло всего пару месяцев. «Как мы закончили эту академию?» «Я не про это. Последний год, что мы здесь учились, здесь было невероятно скучно. Лига почти развалилась. Нам запретили все, что только можно, и заставили взяться за ум». «Правильно, кстати. Все, что вы устраивали в стенах академии, было аморальным и преступным. Я до сих пор не понимаю, почему ректор Сальвус Гудман вас терпел». «Все же понятно. Я постелила салфетку на колени, взяла ложку и опустила ее в тарелку с кашей. Он в нас души не чаю». «Ну, конечно!» – засмеялась Арабелла. А я лишь хмыкнула и, зачерпнув ложку, положила в рот горячую молочную кашу. Зажмурила глаза от сладости меда и невероятного вкуса завтрака. «Ммм, как это вкусно! Попробуй, Арабелла!» «Попробуй это, прошу тебя!» «Я знаю», — усмехнулась подруга. «Но не понимаю, почему ты так удивляешься вкусу этой каши? Мы здесь питались последние четыре года, и чаще всего ты лишь отмахивалась от еды, не доедала и точно никак не реагировала на обычную кашу с медом». «Правда? Ничего не помню». Я очень быстро доела кашу, проглотила не менее вкусную булочку, и, запив все ароматным ягодным напитком, откинулась на стуле. Довольно улыбнулась и посмотрела на подругу, которая ковыряла ложкой кашу и иногда посматривала на выход. «Что с тобой?» «Ничего». Отодвинула от себя кашу и сделала пару глотков из своей кружки. «Аппетита нет». «Давай сюда свою кашу». Пододвинула к себе тарелку и, не донеся ложку с кашей до рта, опомнилась. «Я же могу это съесть?» «Да ешь уже!» Отмахнулась от меня, как от мухи. «Не пропадать же каше, раз уж у тебя такой нездоровый аппетит!» «Я сама не понимаю, что со мной. Обычно я каши не ем, а тут словно накатила что-то. Может, я заболела?» Усмехнулась и замерла, закашляла и запила кашель ягодным напитком. Выпрямилась и незаметно положила руку на живот. «Неужели? Так быстро? Не может быть!» Повернулась в сторону и увидела напряженный взгляд мадам Велиамины. Он был направлен на меня и буквально пронзал насквозь. «Мне нужно вернуться в библиотеку», — строго сказала подруге, — «и как можно быстрее». «Серьезно?» — посмотрела на меня и хмыкнула. «Зачем?» Мы же вроде выяснили, почему тебя ненавидит молодой ректор, и нам больше не нужно снадобье, чтобы стереть ему память. Или я ошибаюсь? Я должна узнать больше о королевской семье Баллард. Это очень важно. Я не понимаю, зачем тебе это? Ты и так знаешь достаточно много, разве нет? Вот именно, что недостаточно. Ты вот знала, что все женщины королевской семьи Умерли в природах? Нет, удивленно протянула и посмотрела на меня. А ты откуда знаешь? «Филиамина рассказала, прошептала я, наклонившись корабелью. Но мне нужно узнать другое. Что именно? Кто наложил проклятие на дом Баллардов и как его снять? Ей, богу, я не понимаю тебя, Лера Монтера. «У нас тут проблемка поважнее образовалась. Если мы не испечем к вечеру торт для ректора Гербранда, тебя отсюда выставят с вещами, и обратного пути не будет». «Торт? Серьезно?» Возмутилась тому, что сказала подруга. «Неужели тебя только это интересует?» «Вообще-то не только. Но я думала, ты хотела остаться в академии. Если нет, я умываю руки». Девушка поднялась и пошла к выходу. «Арабелла, постой!» — крикнула и побежала за подругой. Схватила ее за руку и развернула к себе. «Прости, я не подумала, ты права. Надо заняться тортом, а потом проклятием». «Ты очень странно себя ведешь» — после вчерашнего посещения Велиамины. «Я все тебе расскажу, обещаю. Идем!» — потянула подругу к кухарке Эльве. И когда мы остановились напротив нее, я начала. «Мадам Эльва, нам нужна ваша помощь!» Сложила руки у груди и сделала самые жалобные глаза. «Я слушаю, мой птенчик!» Удивленно посмотрела на меня, а потом на улыбающуюся и кивающую Арабеллу. «Вы знали, что у нашего молодого ректора сегодня день рождения?» «Не может быть! Сегодня!» «А почему ж мне никто не сказал?» Взмахнула руками и раздосадованно закачала головой. «Я вам говорю, мы хотим сделать ему сюрприз и подарить торт. Самый вкусный торт, который может испечь только мадам Эльва». «Я?» — улыбнулась кухарка и покраснела. «Но я так давно не пекла торты!» «У вас обязательно все получится!» — погладила ее по руке. «А мы поможем. Правда, Рабелла?» Посмотрела на подругу, и она снова кивнула. Как мы собирались помогать кухарке, мы пока не знали. Но то, что торт будет к вечеру, были уверены.